Глава 37. Лакуста. Мы снова встретились, сказал из ниоткуда мужской голос, и передо мной возник Нерон. Да, снова встретились, эхом отозвалась я, не в силах найти других слов. Сердце учащенно забилось, и все шло хуже некуда. А я думал, ты в тюрьме. Его лицо ничего не выражало, и взгляд был какой-то пустой. Меня выпустили, сказала я. «По милости твоей матери!» Теперь он рассмеялся, но смех был горьким. «Остерегайся милости моей матери. За тобой послали, это понятно. У матери для тебя есть задание, а когда ты его выполнишь, она, как и в прошлый раз, отправит тебя обратно в тюрьму». Я молчала. Любое мое слово грозило превратиться в смертельную ловушку. «Моя мать умеет убеждать, и она, понятное дело, твой давний заказчик. Но, помнится, ты как-то сравнила себя с торговцем или ремесленником, а торговец всегда ищет новых клиентов. Так вот, я готов перебить ее цену». «И каковы твои условия?» Он говорил открыто так, что и я могла позволить себе такую роскошь. «К тому же я была готова. Нет». Хотела перейти на другую сторону, потому как одна мысль о том, чтобы причинить ему вред, давила на меня, словно каменная плита. С нашей первой встречи, когда он был совсем еще мальчишкой, между нами установилась странная и очень сильная связь. «Направь свое оружие на заказчика, и я... я вознагражу тебя так, как тебе и в самых радужных снах не снилось». Он немного помолчал. Больше никакой тюрьмы. Золото в украшениях и в слитках. И я устрою так, что у тебя будет собственная академия и, соответственно, ученики. В конце концов, ты мастер и должна передавать свои знания. Уверен, спрос на подобные умения будет всегда. Моя академия? Возможность открыто обучать своему ремеслу и практиковать его без страха угодить все эти убийц? «Никаких тюремных стен и возможность спасти жизнь этого особенного юноши». «Договорились», — сказала я. «На это я и рассчитывал», — отозвался он без улыбки. «Лицо его по-прежнему ничего не выражало. А теперь идем поговорим с глазу на глаз». Он хотел знать детали, но я сказала, что это тайна мастера, которую следует уважать. Тогда он поинтересовался, как я обойду дегустаторов, но я, сославшись на ту же причину, снова ушла от ответа. Нерон был настороже, и я не сомневалась, что он и крошки в ближайшее время не съест. Да, у него не было причин мне доверять, я же не предпринимала попыток развеять его подозрения. В конце концов, слишком многих людей губит излишняя доверчивость и гораздо меньше излишняя осторожность». О дегустаторах он мог не волноваться. Дегустаторы будут, но они – преграда для любителей, а я мастер. У меня созрел надежный план из двух ходов. И вот он. Отравлена будет вода для охлаждения вина. Вино попробуют дегустаторы, но его заранее подогреют. А британник терпеть не может теплое вино. Британник был мерзким мальчишкой, и, закончил он свой жизненный путь на уготованном для него погребальном костре, я бы ничуть не расстроилась. Справедливость в этой жизни редко торжествует, и я была только рада стать ее орудием.